Глава седьмая. У меня все внутри перевернулось в этот момент. Горло заклокотало слезами. Я даже понять толком своей реакции не смогла тогда, такая жалость затопила, такая ненависть ко всему, к ситуации этой глупой, к его матери, ко всей этой гребаной жизни, в которой такие вот мальчики на полном серьезе говорят такое о своих родителях. Еле-еле слезы угомонило тогда, клянусь. Я, казалась давно уже и прочно забывшая о том, что это такое слезы, плакавшие последний раз на похоронах деда и бабки, как в сказке, умерших в один день, в тот момент изо всех сил давила в себе эту жалость, эту топкую нежность к чужому ребенку, такому чистому и сильному. Не помню, что говорила, с трудом сглотнув ком в горле, кажется что-то нейтральное, деловое даже. И жизнеутверждающее, потому что Ванька, похоже, ожидавший справедливого отворот-поворота, расслабился, разулыбался и выдохнул. И я с ним выдохнула, словно рубеж какой-то перешла. Грань невидимую, но ощутимую. После этого жизнь потекла в прежнем режиме. Ванька повадился приходить ко мне каждую смену практически, ошивался с Иванычем, живо пристроившим его к физическому труду, лопал еду моего приготовления, и я теперь специально носила два контейнера на всякий случай, и в целом примелькался моим коллегам. Дима, который в самом начале пару раз приподнимал удивленно бровь, Видя меня рядом с Ванькой после нескольких неудачных попыток разговоров и расспросов, отвял, похоже, решив, что я окончательно двинулась башкой и переехала в категорию старых дев. Только вместо кучи кошек завела себе мальчишку, будущего трудного подростка. Остальные вообще ровно на это все смотрели. Кому интересна чужая жизнь или чужой ребенок? За эти три недели я еще умудрилась разобраться с Ванькиным приводом в полицию, сгоняв встречу с владельцем той самой точки, продавец которой обвинил Ваньку в воровстве. Владелец, молодой парень с красивым именем Родион, оказался вообще душкой и очень позитивным чуваком. Он легко согласился забрать заявление, выслушал мои благодарности и пригласил на кофе. От кофе я отказалась. Но телефон свой дала, и мы вот уже неделю периодически переписывались в мессенджере. Не скажу, что сильно вдохновлялась, но почему бы и нет. После Димы у меня были только одни совсем недолгие отношения, как-то быстро сошедшие на нет из-за моей вечной занятости и усталости. Парню нужно было, чтобы я поддерживала его увлечение ночными клубами и бильярдом, а мне нужно было тупо добраться до постели. И вовсе не в его компании. Так что не сошлись биологическими ритмами, можно сказать. Здесь с Родионом пока еще ничего не выстраивалось, но болтать с ним было прикольно. Правда, Ванька ревниво косил глазом, когда телефон заливался бесконечным треньканием от входящих сообщений, но пока что благоразумно молчал. И это правильно. без того косяк ходячий двоечник так что нечего нарываться вот и сейчас терпеливо сносит мою иронию впрочем он вряд ли знает этот анекдот а потом просто настороженно ведет ухом но не высказывается ладно гуляй у меня еще два часа смены командую я ему потом уроки делать будем да какие уроки обиженного питон «Каникулы!» «Да? Надо же, точно. Последний учебный день же. Все на свете забудешь, что с этим ритмом жизни. И я, к тому же, на минуту всего», — говорит он мне солидно. «А потом на работу». «На какую еще работу? Когда успел?» «Я, конечно, в курсе, что Ванька периодически подрабатывает. То флайеры раздает, то листовки расклеивает». Но в последнюю неделю он подналёк на учёбу и после настойчивых разговоров принял решение пока что не работать. Так что его слова для меня неожиданность. А я устроился курьером. Куда еще? В фирму. Очень важно, говорит Ванька. Да что еще за фирма-то? Вань, как они тебя взяли несовершеннолетнего? Нормально взяли. Надувается он. Так и знал, что ты будешь выговаривать. Вань, пытаюсь объяснить я. Это странно очень, ты понимаешь? Они тебя на договор взяли? Ты его подписывал? Нет. Сегодня первый пробный день. На три часа всего. А что разносить? Бумаги только. Я молчу, обдумываю ситуацию. Странную, конечно. Нет, с одной стороны такой работник и по зарплате выгодный, но с другой... Ань! Появляется на пороге Вовка. Бегом! Я срываюсь с места, едва успев потрепать Ваньку по вихрастой в башке. Пока мы сурово сжимающим губы Димкой повторно реанимируем больного, у которого на ИВЛ стукануло сердце, проходит время. Затем привозят мужчину со свадьбы с резаным. А за ним приезжает полиция и вязанка болеющих всей душой за него родственников, которых тоже приходится успокаивать и приводить в чувство. Короче говоря, мы с Димой впервые за все дежурство садимся только на сдачу смены. Потом выкатываемся на крыльцо, смотрим друг на друга. И я молча отказываюсь от предложенной сигареты. Хотя хочется до ужаса. Поехали, до дома довезу. предлагает Дима. И у меня нет сил отказываться, ноги реально не держат. В машине у него приятно пахнет, играет расслабляющая музыка, и я придрёмываю. Во сне ощущаю ласковые прикосновения к щеке, шее. Это приятно до да, дрожи. Непроизвольно тянусь за нежностью ещё. Открываю глаза, когда по шее начинают скользить горячие губы. Сразу приходит осознание, где я и кто со мной. Упираюсь ладонями в плечи Димы, отталкиваю. С трудом, надо сказать. Дима садится ровнее, смотрит на меня возбужденно. Ань, ну ты чего? И опять тянется целовать. Ничего, домой к жене, Дим. Я торопливо запахиваю расстегнутый ворот толстовки. И когда успел, надо же. И выкатываюсь из машины, не слушая никаких возражений. Все внутри дрожит. И совсем не от страха. Надо признать, что Дима в этом хорош. Лучше у меня не было мужчины. Но это вообще ничего не значит. А Ваньки я вспоминаю, уже стоя под душем. Почему-то сердце сбоит от внезапной тревоги. Он ведь не звонил. Я бы увидела пропущенной. Торопливо вытираюсь. «Беру трубку, набираю сама. Недоступен. Черт. Да что это? Хожу по квартире, не находя себе места. Вот как выяснить, что с ним? Сходить к нему? Да, надо идти. Если дома, то хорошо, успокоюсь. А если нет? Ох, черт. Я же даже не знаю, что там за фирма такая, которая несовершеннолетних на работу принимает». И вот сильно сомневаюсь, что Тамара и его мама в курсе. Но в любом случае надо выяснить. Собираюсь, вороша влажные после душа короткие волосы. Натягиваю футболку на голое тело. Сверху черную косуху, потому что май внезапно не радует теплом. Забираю телефон и наличку на всякий случай. Все это время ощущаю внутри дикий напряг. Словно все сжалось и никак рожаться не может. Даже трясти начинает мелко-мелко. За окнами давно темно. Где он может шататься, маленький такой, беззащитный? Упорно торможу разгулявшееся воображение, потому что слишком хорошо знаю, что может случиться с маленьким ребенком на улицах города. Этого не будет. Конечно же не будет. Только не с ним. Он наверняка просто уснул дома, а телефон разрядился. Он старенький, я свой отдала же. Зарядку плохо держит. Звонок застает меня уже в подъезде. Вижу абонента, и сердце радостно подпрыгивает. Ванька. Ванька, засранец. Рявкую я в трубку со злобой и облегчением. Какого черта? Ань. Голос у Ваньки странно хриплый, словно кричал долго. Или плакал. «Ань, я на Дзержинского, где гаражи напротив общаги. Ань, забери меня отсюда!»